387. Июнь 1. Матерь мира. Между звездные и космические полеты в ядре Духа возможны. Чтобы сосредоточиться мыслью на чем-то, сознанию надо оторваться от своего непосредственного окружения, чтобы взлететь надо оторваться от оболочек. Можем летать и в оболочках, даже в физической, но оболочки подвержены воздействию среды. Физическое – плотное, астральное – тонкое, ментальное – мысли. Впрочем, в оболочке ментальной уже можно в пространстве летать. Ядро духа вне воздействия трех. Ментальное тело не есть тело огненное, и мысль обычная не есть мысль огненная. Когда оформлено огненное тело, полеты в ядре духа становятся доступными. Процесс формирования тела огненного – Заключается в том, что в микрокосме человека вокруг зерна духа начинают накапливаться элементы огня, кристаллизуясь в отложениях явных. И качество духа, являющийся кристаллизаторами и носителями огненных энергий, служит неизбежным условием в этом процессе. Так священная этика приобретает психотехнический характер в вопросе междузвездных полетов. Когда сознание приходит к неизбежному выводу, что иначе нельзя, процесс утверждения качеств становится настоятельно неизбежным, и вся воля Духа сосредоточивается на нем. Хочу, чтобы приложение священной этики в жизни и утверждение требуемых качеств Духа крылья давали в сферы мои устремляться и почерпать от мудрости дальнего мира. Космическое считаю земным. дабы нашел себе дух твердую опору для проявления энергии своих на земле и в мирах. Качество духа, будучи формами, носителями высших огней, облекают зерно духа огненной оболочкой и тем ускоряют и самый процесс оформления огненного тела. Огненное тело планетного духа и огненное тело высокоразвитого человека по сущности своей одинаковы, единосущны, хотя формы и степени напряжения пламени различаются непомерно. Лестница огненная ведет человека к ступени планетного духа, и основание ее для вас, для землян, покоится на земле. Значит, восходить надо из земли. Без земли невозможно, потому дана формула «рукою и ногою человеческой». Так даже в глубинах мирового пространства земля ваша служит отправной точкой для осознания тех, кто ее населяет. Владыки были посланы мною в мир ваш, чтобы одарить человечество сознанием и поднять это сознание в процессе эволюции до той ступени, когда оно ринется за пределы Земли в мировое пространство. Периоды между воплощениями знаменательны тем, что духу, преодолевшему земные притяжения, уже доступно пространство и полеты. Можно летать в атмосфере Земли, но можно и в сферах пространства. Свою Послеплотную жизнь дух планирует ныне, сейчас, когда он еще в плотном теле, ибо земля и плотное тело служат трамплином для духа, понявшего смысл земных воплощений.